Глава 30. Сыщик вышел от Стаса в глубоком раздумье. Теперь он почти догадался, кто и почему убил Веронику, покушался на Киселева и столкнул его самого с обрыва. «Искать Марину было бессмысленно», — произнес он одними губами. «Бесполезно с самого начала. Или наоборот? Она-то мне и нужна. В голову пришло тепличное хозяйство в зеленой роще».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 Смирнов расслабился и закрыл глаза. Если они с Евой мыслят правильно, то за последние год-полтора, как минимум, на рынке антиквариата, пусть даже виртуальном, должны были появляться ценные вещицы не моложе шестнадцатого века. «Ты что, уснул?» — возмутилась Ева. «Прости, я думаю, а не позвонить ли мне...»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 Одно из нескольких ячеек, которые иногда использовал в подобных целях, время пошло. — Подпись будет? — Зачем? — Не так понятно, от кого послание. — Ты с ума сошел? — возмутилась Ева. — Думаешь, Марина жива и сможет прочитать эту белиберду Откуда ей знать адрес электронной почты, указанный в письме? — А вдруг никакого письма и вовсе не было? — парировал Всеслав.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 «А кто тогда убил Яну Хромову? Марина? За что? не про печать Тутмоса, не про розенкрейцеров, не тем более про вышивки она знать не могла?» «Не имеет значения», — сказал Смирнов. «Если комливой нет в живых, как ты склонна считать, то где же тело?» «Она просто ушла из общежития и не вернулась». Ева не смогла ответить, она наморщила лоб, но и это не помогло.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 — заволновалась она. — Его надо предупредить. Это моя забота.